«Помощь? Ведь их надо бить дубинкой, — напомнил я. — Конечно, это будете делать вы, а я верно буду визжать и отворачиваться, как только, как только появится опасность, — пошутил я. — Это уж позвольте мне решать самой, когда отворачиваться, а когда нет, — с величественным видом отрезала она». Разумеется, дело кончилось тем, что на следующее утро Мот отправилась со мной. Сев на весла, я привел шлюпку в соседнюю бухту. Вода вокруг нас кишела котиками, и на берегу их были тысячи. Они ревели так, что нам приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. «Я знаю, что их бьют дубинками», — сказал я, стараясь приободриться и с сомнением поглядывая на огромного самца, приподнявшегося на ластах примерно в тридцати футах от берега и смотревшего прямо на меня. «Весь вопрос в том, как это делается». «Давайте лучше наберем для крыши травы», — сказала Мот. Она была напугана не меньше меня, да и немудрено было испугаться, увидав вблизи эти сверкающие клыки и пасти, похожие на собачьи. «А я всегда думал, что они боятся людей», — заметил я. Впрочем, с чего я взял, что они боятся, — добавил я, продолжая грести вдоль пляжа. Быть может, стоит мне только смело выйти на берег, как они обратятся в бегство и покажут такую прыть, что я еще, пожалуй, и не догоню их. И все ж я медлю. Мне рассказывали... «Как один человек забрел на гнездовье диких гусей», — сказала Мот. «Они заклевали его». «Гуси?» «Да, гуси. Я слышала об этом от своего брата, когда была маленькой. «Но я же знаю, что котиков бьют дубинками», — настаивал я. «А я думаю...» что из травы крыша получится ничуть не хуже, — сказала Мот. Сама того не желая, она только подзадорила меня. Не мог же я показать себя трусом. «Была, не была!» — воскликнул я, и Табаня одним веслом начал причаливать к берегу. Выпрыгнув из шлюпки, я смело пошел на гривастого секача, окруженного своими многочисленными самками. Я прихватил с собой обыкновенную дубинку, какую грибцы добивают раненых котиков, вытащенных из воды охотниками. Она была всего в полтора фута длиной, и я в своем неведении даже не подозревал, что при набегах на лежбище применяется дубинки длиною в четыре-пять футов. Самки расползались при моем приближении, расстояние между мной и сикачом все уменьшалось, он сердито приподнялся на ластах, я был от него уже в футах в двенадцати и продолжал идти вперед, ожидая, что он вот-вот пустится от меня наутек. Сделав еще несколько шагов, я испугался, а вдруг он не побежит. «Ну что ж, тогда я стукну его дубинкой», — решил я. Со страху я даже позабыл, что моя цель — убить зверя, а не обратить его в бегство. Но в эту минуту он фыркнул, взревел и бросился на меня. Глаза его сверкали, пасть была широко разинута, и в ней зловеще белели клыки. Без ложного стыда должен признаться, что в бегство обратился не он, а я». Он преследовал меня неуклюже, но весьма проворно, и был всего в двух шагах, когда я прыгнул в шлюпку. Я оттолкнулся от берега веслом, но он успел вцепиться в него зубами. Крепкое дерево хрустнуло и раскололось, как яичная скорлупа. Мы с Мот были ошеломлены. Осикач нырнул под шлюпку и принялся с силой трясти ее, ухватившись зубами за киль. «Боже мой!» — вскричала Мот, — «лучше вернемся!» Я покачал головой. «То, что делают другие, могу сделать и я. А я знаю, наверное, что котиков бьют дубинками. Но сикачей придется оставить в покое». «Лучше бы вам их всех оставить в покое», — сказала Мот. «Только не вздумайте говорить. Пожалуйста, прошу вас!» — воскликнул я и, боюсь, довольно сердито. Она промолчала, но я понял, что мой тон задел ее.